Часть третья. Жрец Мардука, Глава 9. Сгоревшая башня. Мудрый Акад верно предсказал день несчастья. Оно случилось на следующий день после того, как Руксин постиг новый секрет богатой и счастливой жизни. Звон Гонга разбудил звездочёта Задолго до рассвета. Когда он встал и умылся, то обнаружил, что дворец полон народа. Горели факелы, а слуги бегали туда-сюда. руксин направился к царю, где уже были собраны все придворные советники. — Что случилось? — спросил звездочет у своего старого друга, царского эконома. — Несчастье на башне Мардука! Этой ночью она полыхала так, что, наверное, было видно и в уре. Как же она могла загореться, ведь она сложена из кирпича. Говорят, в жертвенный огонь попала бочка на пты. Она взорвалась, и все помещения храма вспыхнули в один миг. Сами стены, конечно, целы, но деревянные перекрытия и тканные убранства сгорели дотла. А жрецы. Им удалось спасти? Этого я не знаю. Сейчас у царя гонец из храма. Мы собрались здесь на срочный совет, но царь пока никого не пускает. В этот миг двери царских покоев отворились. Царский слуга молча подошел к Руксину, потянул его за рукав и увел с собой в покой царя. Все это было проделано в полном молчании. Царь сидел на своем ложе, накинув на плечи легкий домашний плащ. Лицо его было озадачено, но отнюдь не беспокойно. Рядом с ним стоял гонец из храма, весь в копоте и саже. «Возьми подушку, Руксин, и сядь», — приказал царь. Звездочет сделал, как было велено. «Мой сон сбылся», — сообщил властитель Вавилона. Уруксин молча кивнул, показывая, что он знает о происшедшем. «Башня сгорела, младший жрец!» — царь кивнул на гонца. Говорит, вся золотая утварь расплавилась и превратилась в реки золота, которые стекали со ступеней башни до самого утра. Драгоценные статуи и колонны из резного дерева уничтожены облачении шелка бархата и шерсти тоже но все это совершенно неважно царь вздохнул жертвенный огонь пожрал не только ценности храма, он унес жизнь главного жреца мордука анки воскликнул руксин он мертв да подтвердил царь как говорят Тот -то пожертвовал в храм бочку на пты, и Анки, совершая жертвоприношение, кинул ее в жерло печи. Огромное пламя тут же вырвалось наружу, и от Анки не осталось даже косточек. — Он ушел к Мордуку, — сказал Уруксин. — Никак иначе мы не можем толковать это невероятное происшествие. — Ты верно мыслишь, — заметил царь. Мардук сам выбрал себе жертву и совершил приношение. Поэтому мы не будем говорить о несчастье. С богами не спорят. Но все же на меня попала пыль и сажа от сгоревшей башни, как и было предсказано в том вещем сне. Что ты имеешь в виду, о государь? Тебе известно, звездочет, что старший жрец храма Мардука. Совсем не самое важное лицо в религиозной жизни Вавилона. Верховный жрец всего народа — это его царь, то есть я. И теперь на мне лежит великая обязанность — выбрать из числа жителей Вавилона главного жреца и посвятить его в этот сан. «Ты сказал, из числа жителей?» — переспросил Уруксин. «Значит ли это, что любой вавилонянин может стать жрецом?» «Абсолютно верно», — подтвердил царь. Мардук сам выбирает себе служителя, и при этом он невзирает на возраст, положение или богатство». «Впрочем, на богатство Мордук все же смотрит. Ведь такую должность можно и купить». «Думаю, многие состоятельные люди Вавилона теперь будут подавать мне прошение с просьбой продать им этот сан». «И тебе придется выбирать из них?» «Не придется, потому что я все уже решил, Уруксин», — сказал царь, устремив на звездочета прямой и жесткий взгляд. Владыка взмахнул рукой, и храмовый гонец До тех пор, стоявший как изваяние, быстро удалился. Старший жрец Мардука весьма значительное лицо, продолжал царь. Не скажу, чтобы Анки был совершенным жрецом. Он имел доступ к храмовому золоту и часто распоряжался им не так, как подобает служителю богов. Я знал об этом, как и все прочие, но закрывал глаза. Анки исправлял свою службу достойно, умел устроить пышную церемонию и великолепный праздник. Он знал, как задобрить богов, а еще как подкупить нужных людей. Вавилон — лакомый кусочек для любых захватчиков. Врагов у нас хватает, поэтому приходится делать щедрые подарки вождям воинственных племен которые только и мечтают о том, чтобы напасть и разграбить наш город. У Анки были тысячи лазутчиков во всех концах дворечья. Это был хитрый лис, и он знал свое дело. Да, он воистину был ценным человеком, поддакнул Уруксин. Я понимаю твою озадаченность, государь. Настолько ценным, что боги решили забрать его себе. На лице царя заиграло подобие улыбки. И новый жрец должен быть не менее умен, чем Анки. К сожалению, я знаю только одного человека в Вавилоне, который подходит на эту должность. — Почему, к сожалению? — спросил Уруксин. — Ведь такой человек есть, и это хорошая новость. «Я сказал, к сожалению, потому что, назначив этого человека на должность верховного жреца, я лишусь близкого друга». Царь снова посмотрел на звездочёта. «Уруксин, ты станешь главным жрецом храма Мордука». Уруксин стоял, как громом пораженный. Царь выжидающе смотрел на него но Звездочет не мог найти слов от изумления. «Но владыка», — слабым голосом выговорил он, — «я не знаю храмовых обрядов, и моя вера в богов не столь сильна, чтобы я мог исполнять жреческую службу. А главное, во мне нет хитрости, и я не гожусь для той политической роли, которую выполнял Анки». Обрядом тебя научат. Вера в богов не особо нужна жрецам золотого храма. Более того, она может мешать, ибо жрецу приходится подчас делать то, что не согласуется с религиозными предписаниями. Ну а о политике мы будем думать с тобой вместе». Уруксин уже открыл рот, чтобы высказать новые возражения, Но царь жестом остановил его. «Звездочет, единственные уместные слова в твоем положении — «Слушаю и повинуюсь». С царем не спорят. «Слушаю и повинуюсь». Куруксин склонился до земли. «Так-то лучше». Тон То царя смягчился. «Ты пойми, звездочет». Мне и самому это не очень-то по душе. Ты мой близкий друг и нужен мне во дворце. Но старший жрец храма Мардука слишком большой человек в Вавилоне. И назначить на это место я должен того, кому доверяю полностью. Кроме того, это произойдет не так скоро. Башня храма обгорела полностью и нуждается в восстановлении. Нужно с честью похоронить останки старого жреца, вернее, пепел, который соберут с места его гибели. Время траура продлится до конца луны, и лишь после этого можно будет назначать нового жреца. Все это время ты будешь, как прежде, жить во дворце. Но к твоим обычным занятиям прибавится обучение всем необходимым ритуалам. Из храма прибудут жрецы-наставники. Они тебя посвятят во все тонкости службы. Теперь же иди. Из-за того, что случилось, я почти не спал ночью и не могу рассказать тебе сон». В притворе Уруксин натолкнулся на целую толпу сановников, которые сразу же окружили его с расспросами. Звездочет первый миг растерялся, но его выручил эконом. Подхватив звездочёта под локти, друг вывел его из помещения на свежий воздух. «Знаю, знаю», — сказал эконом, «нельзя передавать слова царя кому бы то ни было, так что молчи и просто дыши. По твоему лицу видно, что ты узнал нечто, поразившее твою душу». «Так и есть дружище», — ответил Руксин. И я был бы рад поведать тебе все, но ты и сам понимаешь, что не могу. Одно скажу. Тяжесть легла мне на сердце. Царская милость может быть худшим наказанием на земле. Эконом с пониманием посмотрел на него. Они в молчании прогулялись по садовой террасе, после чего Уруксин поспешил в свои покои. Было раннее утро. Супруга его Небада еще спала крепким сном. Он вошел в свою комнату с балконом, где обычно работал и занимался наблюдением за звездами. В углу стоял стол, испачканный глиной. Урок Син посмотрел на свежей табличке с пословицей, которую еще позавчера он начертал сорок раз. Что ж, вот и повод очистить свое сердце от сорняков. Поступай как должно. Не беспокойся об остальном. Урок Син заглянул в корзину. Глина еще оставалась. Он налепил свежих плиток, взял в руки от палочки и начал писать. Он изливал на глине свою душу, сомнения и страхи, смятение и предчувствия. И с каждым нанесенным знаком. Уруксин чувствовал, что на душе становится светлее. Исписав все таблички, Уруксин вытер руки, расстелил ковер и высыпал на него черные и белые камушки. «Меня назначили главным жрецом», — шепотом произнес Уруксин. «Что в этом назначении дурного? То, что я очень боюсь новой ответственности». Уруксин положил... Черный камушек слева от себя. А еще я не хочу покидать дворец, расставаться с царем и звездной наукой. Еще один камушек отправился в левую сторону. После этого Уруксин глубоко задумался Все самые плохие вещи он высказал, и больше не мог найти ничего, что заставило бы его взять черный камень. Затем он начал перечислять все то хорошее, что есть в этой ситуации. И уже через несколько минут белые камни закончились. Уроксин взглянул на коврик. По правую руку высилась сияющая горка камней белоснежного мрамора. По левую лежали два черных гранитных камушка. Звездочет рассмеялся. «Действительно!» Стоит ли горевать? Он молод, богат, любим небадой. Царь доверил ему самую сложную работу на свете. Разве это плохо? А звездная наука никуда не денется. Более того, с вершины Золотой башни наблюдать за звездами, наверное, еще удобнее. Конечно, Уруксин не искушен в хитросплетениях политических интриг, Но Анки не мог не оставить записей, кому и сколько он давал золота. Это дела государственные, и наверняка храмовые песцы сохранили все таблички с нужными сведениями. Урук Син узнает из них все, что нужно. С этими светлыми мыслями он отправился к своему учителю, старому Акаду, чтобы сообщить ему ошеломляющие новости. Старец выглядел совсем ослабшим. Взглянув на лицо своего учителя, Уруксин почувствовал боль в сердце. Было ясно, что мудрому Акаду осталось жить совсем немного. Звездочет, будущий старший жрец Мардука поклонился и, подойдя к постели Акада, взял его за руку. Старик посмотрел на ученика ясным взглядом, полным света. Урок-син, ученик мой!» — слабым голосом произнес Акат. «На лице твоем написано печаль, хотя потому, как вздымается твоя грудь, я вижу, что ты очень возбужден, и тебе не терпится рассказать мне что-то невероятное. Что до печали, не нужно огорчаться из-за того, что в табличке моей жизни подходят к концу последние знаки. Я прожил за троих, и богам давно пора призвать меня. Теперь садись поближе и рассказывай мне свои новости. Я слышу, что случилось в храме. Видимо, ты хочешь сообщить мне нечто, о чем я еще не знаю. Да, учитель, и это нечто на самом деле чудно и очень неожиданно. «Царь хочет сделать меня главным жрецом Мардука, закончил за него Акад. «Но, учитель, при всей твоей прозорливости...» От удивления Уруксин не смог подобрать слова. «Я долго живу и знаю законы», — тихо засмеялся старец. «На моей жизни сменилось семеро жрецов. На этой должности не заживаются. Причем Анке еще повезло, жертвенный огонь взял его. Можно сказать, благородная смерть. Предыдущий жрец скончался от переедания. Тот, что был до него, — от позорной болезни. Это очень плохое место для честного человека. И Мордук зря претендует на тебя. Ты посвящен Набу, богу песцов, мудрецов, ученых и учителей. Этот бог старше и умнее Мардука, и он не уступит своего верного служителя никому. Ты человек ученый, ты предан мудрости и знаком, умеешь читать по табличкам и звездам. Тайны неба открыты тебе, и тебя не привлечет богатство храма. Ты ведь знаешь, что все жрецы Мардука — Набивают свои карманы священным золотом. Царь намекал на это, уклончиво сказал Уруксин. Они делают так не потому, что воры, пояснил Акад. «Мордук — Бог золота, Бог неумеренных желаний. Он заставляет человека стремиться к неограниченному богатству. Можно сказать, это часть жреческой службы. Но ты не таков. Душа твоя не тронута жаждой наживы. Ты богат, но скромен, и предпочитаешь живую радость мертвому блеску золота. Секреты богатства, которым я учу тебя, делают человека состоятельным, но не вызывают в нем алчности. Деньги — всего лишь средства инструмент для изменения мира. Ты еще не начал их тратить на это. Но совсем скоро наступит день, когда ты будешь вкладывать золото в то, чтобы изменить мир к лучшему. Пока же ты еще учишься, как и положено жрецу Набу. Но, учитель, если ты считаешь, что я служитель Набу, значит, мне стоит отказаться от должности главного жреца храма Мордука. Акад покачал головой. Вовсе нету, Руксин. Перечить царю не следует, это вредно и для тебя, и для царя. Воля владыки четырех углов света, как называем мы правители Вавилона, священна и неоспорима. Если ты пойдешь против нее, царь, хоть и относится к тебе с любовью, будет сильно разгневан. Он разжалует тебя и отнимет все богатства, а может даже и казнить. Если он не накажет тебя как следует за слушание, то и другие подданные будут думать, что им все позволено. Так что тебе нужно согласиться со смирением и благодарностью». «Я так и сделал. Ты поступил как должно. Об остальном не заботься. Здесь спор двух богов». Пусть выясняет отношения между собой там, на небе. Ты же просто делай свою работу и увидишь, что все сложится наилучшим образом. Теперь же иди. Разговор утомил меня. Да, наставник. Син обнял старика и вышел прочь.